61. -е. Прочитай книгу Джулии Кэмерон Путь художника Все мы существа творческие. Когда я впервые увидел книгу Путь художника на полке в моем любимом книжном магазине это было много лет назад, когда я еще работал юристом, то не раскрыл ее. В то время я считал, что она только для людей искусства, и мне, следовательно, ничем не поможет. Однако со временем я понял, что у каждого из нас в глубине души таится неограниченный запас творческих сил Надо только задействовать эти творческие силы в повседневных делах И тогда мы получим от жизни все, чем бы ни занимались Юриспруденцией, домашним хозяйством, образованием, бизнесом, поэзией или музыкой Когда я понял, что я юрист, все равно человек творческий Это открыло передо мной совершенно новые жизненные горизонты я начал ходить на семинары по творчеству, а еще прочитал много книг на эту тему и стал выискивать, как можно при помощи своего творческого начала улучшить свою личную, духовную и профессиональную жизнь. В конечном итоге исследования натолкнули меня на мысль написать свою первую книгу. Прочитай «Путь художника», собери силами и проделай все упражнения, которые так мудро предлагает тебе автор. Если ты выпустишь свои творческие силы на свободу, они подтолкнут тебя вперед по пути обретения самого себя и сделают полнее каждый день и каждый час твоей жизни. 62. Научись медитировать. Французский ученый Блес Паскаль писал, «Все беды человека происходят от того, что никто не желает оставаться в одиночестве в своей комнате. В том, чтобы заполнить свою жизнь суетой и шумом, нам нет равных». Мы просыпаемся под звуки радио, а одеваемся при включенном телевизоре, откуда нам сообщают последние новости. Едем на работу под сообщение о пробках и проводим 8 часов в офисной суете. Вернувшись домой под вечер, мы погружаемся в вечерние дела, а на заднем плане бубнит телевизор, трезвонят телефоны и жужжат компьютеры. Паскаль был совершенно прав. Все наши беды, или по крайней мере большинство из них, и в самом деле коренятся в том факте, что мы забыли, как важно побыть в тишине и покое хотя бы несколько минут, но каждый день. Если не умеешь концентрироваться, жить полной жизнью невозможно. Если тебе достает умственной сосредоточенности, чтобы какое-то время заниматься только каким-то одним делом, тебе никогда не достичь своих целей, не заставить мечты сбыться, не насладиться жизнью как процессом безумственные дисциплины, тебя будут одолевать повседневные тревоги и страхи, и ты никогда не обретешь способность погрузиться в достижение более значимых целей. Без глубокой концентрации разум станет тебе господином, а не слугой. В день, когда я научился медитировать, моя жизнь коренным образом переменилась. Медитация — это не какое-нибудь упражнение в стиле «new age», не практика, доступная только монахам в горных монастырях. Напротив, медитация — Древнее, как мир упражнение, разработанное величайшими мудрецами в мире, желавшими обрести полный контроль над своим разумом и таким образом направить его колоссальный потенциал на достойные цели. Медитация — метод натренировать разум, чтобы он работал именно так, как предполагается. А главная польза от медитации в следующем. 20 минут медитации в день наполнят миром и покоем каждую минуту твоей жизни. Ты станешь терпеливее во взаимоотношениях. Собраннее на работе, и счастливее наедине с самим собой. Медитация сделает тебя лучше как воспитателя, спутника жизни, делового человека и друга. Ты попросту не можешь позволить себе пренебрегать мощным средством дисциплинировать разум, изобретенным 5000 лет назад. 63. Устрой себе панихиду при жизни. Когда я собирал материалы для книги «Монах, который продал свой Феррари», то наткнулся на притчу об одном индийском Махарадже, который придумал себе странный ежеутренний ритуал. Едва проснувшись, он устраивал себе похороны, как положено, с цветами и музыкой. И пока длился погребальный обряд, Махараджа скандировал «Я жил полной жизнью, я жил полной жизнью, я жил полной жизнью». Когда я прочитал это в первый раз, то не мог понять, зачем этому человеку понадобился такой странный ритуал, и пошел посоветоваться с отцом. Вот что он мне ответил. «Сынок, этот Махараджа хотел таким образом каждый день напоминать себе, что он смертен, и благодаря этому проживать каждый день будто последний. Это очень мудрый ритуал, и напоминал Махараджа, что время течет сквозь пальцы, словно песок, и что наслаждаться жизнью пора сегодня, а не завтра». Ощущение собственной смертности — глубочайший источник мудрости. На смертном одре Платона спросили, как он выразил бы суть диалогов, труда всей своей жизни. Поразмышляв, философ ответил всего двумя словами. «Тренируйся умирать». Древние мудрецы выразили эту мысль Платона несколько иначе. «Смерть должна стоять перед глазами юноши так же отчетливо, как перед глазами дряхлого старца». А поэтому каждый день надо проживать так, словно это замыкающий день всей жизни, день, который подводит ей итог. Похороны при жизни заставят тебя вспомнить, что время — бесценное сокровище, и что лучший момент, чтобы жить полнее, мудрее и богаче, это прямо сейчас. 64. Перестань ныть и начни жить. Перестань ныть, что у тебя нет времени на себя, и вставай на час раньше. Выбор у тебя есть, почему бы не попробовать? Перестань ныть, что у тебя и так забот по горло и некогда заниматься физкультурой. Если ты спишь 7 часов в сутки и работаешь 8 часов, у тебя все равно каждую неделю остается больше 63 часов свободного времени. Делай, что хочешь. За месяц накапливается 252 часа, за каждый год 3024. И все это время ты можешь посвятить стремлению к главным целям жизни. В истории человечества еще не было более интересных времен, и ты вполне в силах пользоваться безграничными возможностями, которые дарят тебе каждый день. Если ты не очень счастлив, не слишком процветаешь, недостаточно состоялся в жизни или тебе не хватает душевного покоя, ты уверен, что все могло бы быть иначе, прекрати винить в этом родителей, экономику, начальство и возьми на себя всю ответственность за свои житейские обстоятельства. Это станет первым шагом к принципиально новому взгляду на жизнь и отправной точкой к улучшению образа жизни. Как заметил Джордж Бернард Шоу, те, кто в этом мире доходит до вершин, это те, кто, проснувшись утром, высматривают те обстоятельства, которых им хочется, а не обнаружив их, создают их сами. Мудро отбирай мысли, которые допускаешь к себе в голову, и отношение к тому, как ты проводишь свои дни, и то, на что ты тратишь отпущенное тебе время. «Перестань ныть и начни жить». Говоря словами поэта и писателя Редьерда Киплинга, «Наполни смыслом каждое мгновение, часов и дней неумолимый бег. Тогда весь мир ты примешь как владение». Перевод Лозинского. 65. -е. Повышай свою ценность. В новой экономической ситуации, в которой тебе приходится сегодня жить, компенсацию получаешь не за то, насколько усердно трудишься, а за то, сколько ценного ты добавляешь в жизнь окружающих. Задумайся об этом. Если сейчас тебе платят 20 долларов в час, эти деньги дают тебе не за то, что ты эти 60 минут просиживаешь за рабочим столом, а за то, что за эти 60 минут ты повысил воспринимаемую ценность окружающего мира на 20 долларов. Так что денежное вознаграждение, которое ты получаешь, определяется не тем, сколько времени ты проработал, а тем, сколько ценности добавил. А вот почему нейрохирургу платят гораздо больше, чем кассиру в Макдональдсе. Что, разве нейрохирург добрее и лучше? Не обязательно. Может быть, он больше старается? Может быть, и нет. Или он, скажем, умнее. Откуда нам знать? Однако одно несомненно. Специальных знаний и конкретных навыков нейрохирург накопил гораздо больше, чем кассир в Макдональдсе. Тех, кто может делать то же самое, что нейрохирург, гораздо меньше, а следовательно, нейрохирург на рынке труда ценится гораздо больше. Вот почему и платят нейрохирургу раз в 10 больше, чем тому, кто переворачивает гамбургеры. Деньги попросту превращаются в символ того, сколько ценного вносит человек в мир в целом. То есть, чтобы тебе больше платили, надо вносить в мир больше ценного. А чтобы начать вносить в мир больше ценного, лучше всего самому стать ценнее. Научись чему-нибудь, чего никто не умеет. Читай книги, которые никто не читает. Думай о том, о чем никто не думает. Иными словами, нельзя получить все, чего ты хочешь, оставшись прежним. Чтобы больше получить от жизни, надо самому стать больше. 66. Стань хорошим воспитателем для своих детей. Как ты растишь своих детей, так ты растишь будущее поколение. Поскольку лишь немногим из нас посчастливилось специально учиться тонкому искусству воспитания детей, большинство просто обращается с детьми так же, как родители обращались с нами. Мы же по-другому не умеем. Быть родителями большое счастье. Однако это еще и большая честь, которая влечет за собой огромную ответственность. Я, конечно, готов на все ради моих двоих детей. Но этого недостаточно. Нужно выработать у себя привычки идеальных родителей. Нельзя просто надеяться, что мы растим своих детей именно так, как надо и уповать на то, что нам повезет, и из них вырастут мыслящие, заботливые и мудрые люди. Наша задача проявить инициативу и повышать свою родительскую квалификацию, ходить на семинары, читать книги, слушать аудиокассеты с записями выступлений ведущих умов в этой области. А потом нам придется набраться храбрости и, не покладая рук, оттачивать то, что мы усвоили в лабораториях собственной жизни, чтобы выработать воспитательные стратегии, которые лучше всего соответствуют нашему семейному укладу. Я понимаю, у тебя и без того полно дел, нужно все успеть, а времени катастрофически не хватает, однако волшебные годы детства твоих сыновей и дочерей никогда не вернутся. И если ты не посвятишь силы и время тому, чтобы стать лучшим отцом или лучшей матерью на свете, когда-нибудь ты горько заплачешь об упущенных возможностях». Как сказал один отец, посещавший мой семинар в Торонто, «Пока мой сын рос, он постоянно просил меня прокатить его на спине». Я прекрасно знал, как он это любит, но вечно был занят. Мне некогда было с ним играть. Надо было читать отчеты, готовиться к совещаниям, звонить деловым партнерам, а теперь он вырос и живет отдельно. И до меня наконец дошло. Я готов отдать все на свете, лишь бы покатать этого малыша на спине. 67. Подвергай сомнению общепринятые стереотипы. Как писал Руссо, Поступай вопреки обычаю, и ты почти всегда преуспеешь. Блистательная реклама компьютеров Apple призывает нас думать по-другому. А как я говорю слушателям на лекциях по лидерству, если следовать за толпой, скорее всего окажешься у двери с табличкой «Выход». Чтобы жить жизнью более богатой и полной, необходимо следовать своим курсам. Перестань подчиняться требованиям общества в ущерб собственной уникальности. Если изучить биографии самых просветленных, самых преуспевающих людей на свете, то увидишь, что они не придавали значения тому, что думают о них окружающие. Они не позволяли общественному мнению диктовать, что им делать и чего не делать, а отважно доверяли из зову своих сердец. Они хоженные тропы приводили их к успеху, о каком они и мечтать не смели. Одно из лучших высказываний о важности отказа от догм принадлежит писателю и журналисту Кристоферу Морли. «Каждый день читай что-нибудь, чего никто не читал. Каждый день думай о чем-нибудь, о чем никто не думает. Единодушие вредно для мозгов». А самое лучшее, пожалуй, принадлежит Эмерсону. «Легко жить по-своему в уединении. Легко увлечься в свете мнением света». Но человек, достойный этого звания, сохранит и в многолюдии отрадную независимость уединения. В течение следующего месяца проведи ревизию своих занятий. Не надо делать что-то только потому, что это делают все остальные. Делай только то, что нужно тебе. Отличаться от всех по разумным причинам – это мудро. Спроси Эйнштейна, Пикассо, Галилея или Бетховена. 68. Носи при себе карточку с главными целями. Я не раз и не два видел, как самые состоявшиеся, самые выдающиеся люди носят с собой в бумажнике маленькую карточку, где перечислены все их цели в жизни, чтобы освежать их в памяти в свободную минуту. На этой карточке перечислены главные цели и сроки их достижения, и все. Выработать у себя привычку постоянно напоминать себе о главном и в личной, и в профессиональной, и в духовной жизни очень разумно и мудро. Как сказал Монтейн, Самое благородное и великое достижение рода человеческого — жить целеустремленно. Как сжато и сухо выразил он главную мудрость жизни. И все же большинство из нас проживает жизнь словно это большие армейские учения, заполняет свои дни деятельностью, которая кажется важной на данный момент, однако в общей схеме нашей жизни недорого стоит. Как я ранее писал в одной из своих книг, человек, который пытается сделать все сразу, в конечном итоге не достигает ничего. Если у тебя будет карточка с целями, и ты станешь перечитывать ее 3-4 раза в день, это не даст тебе забывать о том, что для тебя главное на самом деле. Это выработает самоконтроль, который тебе необходим, чтобы сконцентрироваться лишь на тех делах, которые приближают тебя к целям, придаст самодисциплины, чтобы говорить «нет» всему остальному, и при этом вернет в твою жизнь сосредоточенность и целеустремленность. Поверь мне на слово, если ты будешь жить, сосредоточившись исключительно на главном, то в конце концов обретешь полное счастье. 69. Перестань быть рабом настроения. Большую часть своей жизни я прожил с убеждением, будто контролировать свои мысли невозможно. Мысли сами собой всплывали в моем сознании и делали там, что хотели. Хуже того, я был уверен, что я — это мои мысли. К счастью, я обнаружил, что это бесконечно далеко от истины. Мы не есть наши мысли, нет, мы те, кто их думает. Мы — создатели мыслей, протекающих через наше сознание, и с учетом этого факта можем менять свои мысли, если сочтем нужным. Казалось бы, это очевидно, но для меня это стало настоящим озарением. Вскоре я стал чутко отслеживать, какие мысли я допускаю к себе в сознание и слышать внутренний диалог, который идет внутри каждого из нас каждый день и каждый час, когда мы не спим. Я стал внимательнейшим образом оценивать качество своих мыслей. Прошло всего несколько месяцев, и я так натренировал свой разум, что теперь он сосредоточен только на положительных, бодрящих, просветляющих, мыслях. И при этом я обнаружил, что и внешние обстоятельства моей жизни тоже изменились. Ты не только твои мысли, но и не твое настроение. Ты создатель своего настроения, которое меняется вдоль секунды. Если сочтешь нужным, то можешь ощутить и душевный покой в напряженную минуту, и радость в годину горя, и прилив энергии, когда ты падаешь с ног от усталости». 70. -е. Полюби простые радости. Свое богатство на тот свет не захватишь. Что-то я еще не видел, чтобы за похоронной процессией на кладбище ехала фура. Когда настанет наш смертный час, единственное, что можно будет забрать с собой, это воспоминания обо всех жизненных впечатлениях, которые и придали смысл нашему существованию. Вот почему я предпочитаю заниматься тем, что оставит мне приятные воспоминания а не накапливать богатство. Я обнаружил, что лучшие воспоминания остаются после самых простых житейских радостей. День, когда моя дочь Бьянка сделала первый шаг, первый рождественский концерт моего сына Колби, когда он дольше махал гордому папаше, сидевшему в зрительском зале, чем пел свою песенку. День, когда мы всей семьёй играли в футбол под дождём, и вечер, когда мы устроили барбекю с хот-догами под полной сентябрьской луной. Дейл Карнеги писал, среди самых трагических черт человеческой натуры, то, что все мы склонны откладывать жизнь на потом. Все мы мечтаем о волшебном розовом садике за горизонтом. И забываем, что можно любоваться розами, которые уже сегодня цветут у нас под окном. Наберись мудрости, научись радоваться самому простому. Чудесные воспоминания, которые оставляют по себе житейские радости, обогатят твою жизнь не в пример лучше, чем все материальные игрушки, на приобретение которых мы тратим столько жизненных сил. Как заметила Эмма Голдман, «По мне уж лучше розы на столе, чем бриллианты на шее».